В месте, куда Араэден перенес меня, шумела вода. Сотни тысячи капелек воды, падающих с древних соцветий сталактитов, образующих крохотные ручейки, сливающихся в единый поток, вытекающие прочь из небольшой пещеры, в которой мы оказались. «Идем», — кесарь протянул руку, шагнув вперед. Ступила следом, и, ощущая собственную ладошку, окончательно беспомощной, в его сильной руке, проследовала за императором на свет. Мы вышли на поляну, покрытую изумрудно-зеленой травой и расположенную у обрыва, с которого открывался вид на безбрежный, синий и ныне совершенно спокойный океан. Видев потому, что я растерянно плелась, едва переставляя ноги, Арейден подхватил на руки и понес сам, ступая уже быстрее и увереннее. Дошел до самого обрыва, сел на краю и, усадив меня к себе на колени, снял сначала обруч, удерживающий покров, а после и саму ткань. а затем, аккуратно распуская мои волосы, жестко произнес «Нежная моя уныние — слабость, отчаяние — глупость. Мне продолжать?» Хотела сказать «не стоит», а вместо этого прошептала. «Они уничтожили всю экосистему этого мира». Усмехнувшись, кесарь уложил меня на траву, сам перевернулся на бок, сорвал ближайшую травинку и, демонстративно пристально разглядывая ее, сообщил очевидное. Мир давно создал новую и выразительно провел по моим губам этой самой травинкой. Молча отобрала ее, села, пристально глядя на частичку крайне густого окружающего травяного покрова, затем взглянула на наблюдающего за каждым моим движением императора и заметила. «Лорд Кианран умеет задавать правильные вопросы». Усмехнувшись, кесарь ответил. «Мертворожденный сумел не только построить свой дворец, но ну и приблизить его практически вплотную к великим. Я рывком стянула с себя верхнее платье, расстегнула до пояса второе, легла на живот и, покусывая травинку, спросила. — Стоит приблизить лорда Кианрана? Кесарь перекинул мои волосы наперед, мягко прошелся ладонью по спине и с улыбкой посоветовал. — Стоит внимательно слушать его, нежная моя? Пожав плечами, грустно заметила. — Крайне внимательно стоит слушать всех. И чем дальше, тем больше понимаешь, что любое упущенное слово может стать фатальной ошибкой. Улыбнувшись, Кесарь провел костяшками пальцев по моей щеке и произнес. «Ошибки — это каменная плитка, устилающая дорогу к успеху. Тебе ли не знать об этом?» Но я не успела даже обдумать его слова, как Кесарь добавил. «Все, что тебе мешает сейчас, — это страх. Страх совершить ошибку, страх сделать неверный шаг». «Страх выпустить ситуацию из-под контроля. Ты боишься, нежная моя, постоянно забывая, что за твоей спиной всегда стою я, и я исправлю любую ошибку, удержу, даже если ты будешь падать, и я уже контролирую весь этот мир. Одно твое слово, он будет положен к твоим ногам». Я улыбнулась, глядя в загадочно переливающиеся глаза кесаря, легла удобнее, положив голову на сложенные руки и продолжая смотреть на императора. Несколько секунд просто смотрела, а затем тихо спросила. «То есть между этим миром и вами, готовым стереть его с лица земли, стою только я?» Кесарь улыбнулся. Улыбка сказала о многом. «Не угадала. Досадливо догадалась я». «Нет», — подтвердил Кесарь. «Где-то рядом, весело жужжа, летали, кажется, пчелы, но, подлетев ближе, они резко передумали и очень быстро удалились». Я их понимаю, я бы на их месте тоже улепетывала в быстром темпе. Но на своем собственном месте я продолжала лежать на траве, нижесть под солнцем и ощущая неспешное движение руки кесаря по моей спине. Было приятно. Спокойно, надежно и как-то тепло, даже не от солнца, от ладони императора. От того, как нежно касались его пальцы, как плавно двигалась рука, как близко был он сам, странное ощущение, но безумно приятное. А затем я ощутила биение своего сердца. Очень отчетливо, очень ярко, очень громко и вязко. Удар, удар, удар, и мир вокруг нас застыл. Мимо пролетающая бабочка увязла в застывшем воздухе, как в капле зеленоватого янтаря. Ветер исчез, воздух стал вязким, небо ярко изумрудным, и только пальцы кесаря оказались способны двигаться и мягко успокаивающе коснулись моей спины, словно предупреждая. Грохот. Грохот расколовшегося мира, и на землю перед нами, в обломках гранитных скал и льда, смев пригорок, как лист бумаги, приземлилось нечто. Некто. Кто-то. Упав, он оперся одним коленом и двумя кулаками о землю, проломленную его падением, но мгновенно выпрямился, оказавшись обладателем внушительного роста темно-зеленых, абсолютно лишенных зрачков глаз, Светлых, коротких волос, нестандартной даже для эларов формы ушей и тонкого, но ощутимо сильного тела. Странный индивид был одет не менее странно. Короткая кожаная куртка с рукавами, не доходящими до острых локтей. Короткие перчатки с обрезанными пальцами. Штаны и высокие ботинки с присущей скорее орком шнуровкой. А за его спиной обнаружился огромный двуручный меч тоже странной формы. Слишком уж широким было лезвие. «Нежная моя!» Вновь поглаживая меня по спине, с явной демонстративной насмешкой произнес кесарь. «Помнится, ты желала познакомиться с Высшим?» «Я не желала», — справедливо напомнила императору. И поразилась тому, что способна говорить, обходясь абсолютно без воздуха. «Потому что я не дышала. Дышать было ничем Вокруг нас троих создался вакуум, абсолютно и полностью лишенный того воздуха, которым, в принципе, можно дышать». И тут существо заговорило, произнеся одно единственное «ты». По правде говоря, было забавно в этот момент посмотреть на Кесаря. Пожалуй, так к нему не рисковали обращаться уже лет триста как минимум. И потому, не удержавшись, я скосила взгляд на нашего бессмертного, удостоилась откровенной насмешки в его глазах, после чего император убийственно ласково произнес, обращаясь к Высшему. «Повтори». Но пришелец повторять чего-либо не стал, А, впрочем, и не собирался, мгновенно потянулся за мечом. Не успел. Кесарь сорвался с места, словно взведенная пружина, и нанес удар, сопроводив его нехилой, взявшейся не откуда молнией. И когда высший отлетел, получив электрический разряд в полете, я лишь удобнее устроилась на траве, приготовившись наблюдать приятное во всех смыслах зрелище — кесаря, бьющего морду высшему — Испытывать какое-либо сочувствие к тому, чей народ последовательно и безжалостно уничтожил два вполне себе обитаемых мира, я не собиралась. Испытывать страх за, в принципе, неубиваемого кесаря тоже. И потому, пока мой император методично вколачивал высшего во вспаханную этими двумя землю, я преспокойно лежала, осторожно тыкая травинкой висящую в воздухе бабочку. Поднялась лишь, когда бабочка, бросая на меня гневные взгляды, улетела, наращивая скорость — а мир вокруг ожил. И вот после этого, застегнув вверх своего второго платья, я не особо торопясь направилась к впечатляющей композиции. Кесарь, разговаривающий со впаянным в скалу высшим, явилась не к самому интересному моменту, ибо высший, еще не осознав всей степени своего попадания, шепелявил что-то вроде «Ты еще пожалеешь!» Он хотел высказать что-то еще, игнорируя ржаво-голубую кровь, что стекала из уголка его рта. Но, узрев меня, произнес конец странное. «Руна спокойствия». Где, не поняла я. «Нати», — начал было высший, но тут его немного сильнее сжала скала. А я начала догадываться, почему, в принципе, так безразлично на все отреагировала, но не суть. «Это кто?» — поинтересовалась я у кесаря. Он насмешливо глянул на меня, и потому я поспешила добавить конкретики. Помимо того, что он высший. «Посланник, Светоч». «Искра, что-то из этого», — сообщил мой супруг. «Информативно», — скептически заметила я. «Возможно, искатель», — продолжил Кесарь. «Возможно», — глубокомысленно согласилась я. «Ни Гоблина вообще не понимаю». «А чего хочется?» — спросила в итоге. «Ты знаешь, нежная моя, в процессе активной беседы мы еще не дошли до обсуждения этого вопроса», — иронично ответила Рейден. «Ну так доходите, мне же интересно», — вполне нагло заявила я. Между тем демона его знает кто, посмаковав, выплюнул парочку выбитых зубов, вперил взгляд в кесаря и прошипел. «Но ты не элементаль. Мы засекли огонь, а ты...» Меня утянуло в портал до того, как этот непонятно кто закончил свою речь. Еще до того, как я вообще что-то поняла. Просто в один сияющий миг я перенеслась с разгромленной поляны в упорядоченную императорскую спальню. Постояла, безразлично оглядываясь, сходила, позвала рабынь, и, переодевшись, вернулась в свою канцелярию, будучи откровенно благодарной Кесарю за небольшой, но насыщенный отдых. «Для Эларов же лучше, целее будут. Лорды, в смысле». Войдя, невозмутимо направилась к окну, приказав. «Линель, сообщите Пресветлым, что перерыв завершён приказала я ближайшему из подчиненных. И, допив живительный антипохмельный напиток, точнее, вообще его остатки, я с тяжелым вздохом вернулась к тем своим обязанностям — которыми явно никогда не займется мой великий неубиваемый супруг».